Это он довел меня до этого положения. Он, а не вы. И высшее правосудие Божие, добавил я. Ну, может быть, и это, согласился Блек. А все-таки случилось со мной то, что случилось семь лет тому назад, когда я стал пиратом. Я сделал бы опять то же самое. Но что говорить об этом? «Теперь уже все кончено. Через сутки вы останетесь один в этой лодке, мой милый мальчик. Я чувствую, что во мне все уже умерло. Да без своего судна я и не хочу, и не могу жить. Я пойду к дну, к оно». И он умолк. казалось что его длинная исповедь совершенно истощила его силы. Время было близко к полудню, День был томительно жаркий. Даже крашенные бортолодки накалились так, что жгли руку. Нас томила мучительная жажда. Я тянул глоток за глотком воду, захваченную мной судно. Облег продолжал пить шампанское, усиленно стараясь дойти до полного опьянения, что ему в сущности очень плохо удавалось. Час проходился часом, а я все напрасно... Окидывал горизонт тревожным узором, надеясь увидеть вдали какое-нибудь судно. Сколько печальных безрадостных мыслей проносилось у меня в голове, сколько горячих молитв возносил я к Богу. Облег, все пил и пил. Наконец я стал замечать, что вино начинает действовать на него, и им овладевает безумие, припадок той белой горячки, которой он был подвержен. Несколько раз он громко звал жену, сожалел о прошлом, горячо говорил ей о своей любви. Затем начинал шептать что-то о своем сыне, восклицая, «Боже мой, Боже мой, мое судно гибнет», спускай шлюпки. Затем он с яростной злобой послал проклятие тому американцу, которого зарыл живым снежные могилы, которые теперь в этот страшный момент оживал в его памяти. Но я тогда почти умирал уже от озноба и истощения сил, и смутно осознавал, что происходит вокруг. Между тем солнце спустилось уже за горизонт. Увидеть еще раз рассвет я уже не надеялся. Но это даже не огорчало теперь меня. До того я был измучен и утомлен. Когда же Блек накрыл меня, я сразу заснул тяжелым сном, как после сильного опьянения. Я помню, что в продолжении ночи дважды просыпался на минуту. Затем снова впадал в тяжелое забытье. Мне помнится, как сейчас я видел звездное небо прямо над собой воспаленные безумные глаза Блека, судорожно вцепившегося руками в борта лодки, и этот взгляд давил меня, как свинцовая гире. В другой раз я увидел бледную полосу зарождавшегося расцвета и почувствовал капли теплого дождя на своем лице, но я не слышал ни одного звука, кроме плеска волн о лодку. Повернувшись в полуцне, я снова забылся, Мне показалось, будто я слышу голос несчастного, взывающий ко мне из воды. Я хотел помочь этому человеку, которого тортяла из воды и звала меня на помощь, но какая-то неведомая сила точно железными клещами давила меня, не давая возможности подняться и даже шевельнуть головой или рукой. Когда я, наконец, совершенно проснулся, то понял, что мою лодку зацепили багром и тащат к большой шлюпке, в которой было много матросов.